Глава 7. У грека, турецкой границы. Пытаясь одновременно следить за дорогой и вглядеться в зеркало заднего вида, Майя вроде бы узнала за стеклом сидящего у нее на хвосте машины мужчину заправки. Он пытался не просто обогнать ее, а прижать к обочине, но она хорошо водила и не собиралась позволить ему совершить этот маневр. Сразу после очередного поворота она резко дернула ручник, разворачивая ауди, и тут же выкрутила руль. Дрифт застал преследователей врасплох, и те чуть не вылетели с дороги. Но в последний момент водитель выровнял машину. До границы оставалось не больше пяти километров. Двигатель «Ауди» рычал, на извилистой дороге седан не мог как следует разогнаться. Май решила не останавливаться на пропускном пункте, надеясь, что пограничники не станут стрелять в машину. Как только она окажется в Греции, сдастся властям. А до тех пор не может быть и речи о том, чтобы признать поражение. Еще один взгляд на навигатор. Дорога тянулась длинной прямой линии. «Ауди» могла разогнаться почти до 200 км в час, но Майе не удавалось распознать модель, преследовавшую ее машину, и оценить ее мощность. И тут двигатель чихнул. Уровень топлива на нуле. Чашечка кофе, купленная перед тем, как заправляться, оказалась страшной ошибкой. В отчаянии «Майя» крутанула руль туда-сюда, чтобы раскачать машину и выгнать остатки топлива с одного бака, но ничего не вышло. И тогда она решила рискнуть. Она выключила фары, резко повернула и вцепилась в руль. Ауди подпрыгнула на откосе дороги и приземлилась на поле. Водитель, преследовавший ее машины, такого не ожидал. Он ударил по тормозам и заскользил по асфальту. Остановиться ему удалось только метров через 200, а Ауди тем временем мучалась прочь, скашивая высокую траву. Мотор снова чихнул и заглох. Гонка закончилась. Майя открыла дверь и бросилась бежать изо всех сил, не имея ни малейшего представления, куда. Она неслась с опущенной головой. Колосся со свистом расступались на уровне ушей и царапали ноги. Вдруг одна нога провалилась в грязь, лодыжку пронзила боль, и Майя повалилась лицом в землю. Она перевернулась на спину, кусая губы, чтобы не вскрикнуть. По верхушкам колоссия бегали два луча. Два фонаря приближались к ней. Мая приподнялась и заметила в конце бразды что-то, что показалось ей опушкой леса. Она встала на одно колено, как на стартовой колодке, и снова побежала, прихрамывая. Преследователи уже были всего в сотне метров от нее. Сердце колотилось слишком быстро, боль в лодыжке становилась нестерпимой, из глаз сыпались искры. «Давай, держись, еще немного!» Эта мысль стала последней. Мая почувствовала, как земля уходит из-под ног, и переворачивается, а колосья хлещут по щеке. Голова ее медленно опустилась в пыль. Лежа на спине и задыхаясь, она заметила мерцающие в небе звезды. А потом перед ней появилось лицо девочки, ангельское личико с грустной улыбкой. Почему-то вспомнился Альбер, парковщик, загонявший ее Остин Купер на парковку «Альма». Может быть, потому что на Купере она бы доехала до границы с Грецией? А может, потому что она, как никогда прежде, скучала по Парижу, одна обессилевшая, потерянная на чужой земле. А потом осталось только равнодушие. Чьи-то руки схватили ее за плечи и потащили назад. Моя потеряла сознание. День седьмой особняк. Из всей группы Дженнис была самой привычной к бессонным ночам, но за последние дни она совсем загнала себя. Около 4 утра она положила голову на стол и заснула. После полуночи Дон донжон превратился в торговую платформу. Екатерина, Матео, Диего, Карделия, Витя и Алек продолжали неустанно конвертировать в портфеле по 30 тысяч долларов криптовалюту, которую они приводили со счета JSBC в электронные кошельки. В пять утра Матео потянулся и потер глаза. Екатерина отъехала на кресле от своего рабочего места, И взглянул на него с легкой улыбкой. Компания, у которой мы покупаем электронные кошельки, твой прямой конкурент, да? Так даже лучше я никогда бы не стал наживаться на этой операции. Да если бы я предложил наши услуги, это могло бы вызвать ненужные подозрения. А сотрудникам Леджера ничего предъявить не удастся. 30 тысяч криптографических ключей у них просто купили. Твоя несгибаемость меня зачаровывает. Ладно? «Вернусь к работе». И Екатерина подкатилась обратно к компьютеру. В шесть утра Витя попросил Корделию вывести на центральный экран списки семей, которым они планировали выплатить компенсация. Алик подошел к Дженнис и положил ей руку на плечо. Она подняла голову. Сон одолел ее настолько, что в первое мгновение она даже не сообразила, где находится. «Ты вряд ли захочешь пропустить лучший момент», шепнул он. «Продержись еще часок». Как дела? спросила она, зевая. Собираемся распределять добычу между жертвами. Одной кучке мерзавцев сегодня будет чертовски невесело, торжествовала Корделия. А для других ребят Ханука настанет раньше времени, подхватила Дженни, потягиваясь. как мы сообщим им, что они унаследовали круглую сумму. Разошлем имейл с хорошей новостью, приложим руководство по конвертации использованию валюты, ответил Алек. А если они решат, что это проделки хакеров, которые хотят завладеть их счетами? Заметь, они будут не совсем неправы, но на сей раз хакеры действуют во благо. Наверное, они будут недоуметь, пока до них не дойдет информация СМИ. Мешался Витя. «Каких СМИ?» Невыразительным голосом спросил Матео. «Скоро мы до этого доберемся», — ответил тот. «Готовы?» «О чем ты говоришь?» — настаивал Матео. Алик ткнул пальцем в центральный экран. Через мгновение почти 300 миллионов долларов будут переведены жертвам инсулинного скандала. По-моему, это первая кибератака подобного рода в истории. А может, нашим предшественникам просто хватило ума не похваляться сделанным? Гнул свою линию Матео. Осталось только запущать процесс перевода, нажав на клавишу. Невозмутимо продолжал Витя. Думаю, это должна сделать Корделия. Нет. — сказала она, глядя на Диего. — Это удовольствие для моего брата. Диего обогнул стол и поцеловал сестру в лоб. — Не будем менять привычки, когда мы так близко к цели. Давай нажмем вместе. Они торжественно встали перед компьютером, как перед алтарем. — Я сдержала обещание, — прошептала Корделия, опуская палец на клавишу «Энтер». 298 миллионов долларов тут же разлетелись. Группа девять объявила хищникам войну, и первое сражение состоялось.